Глава 7. Злата. Когда ты высокого роста, нужно иметь смелость, чтобы надеть каблуки. К счастью, ее во мне хоть отбавляй. И несмотря на все навязанные стереотипы и насмешки с раннего возраста, я никогда не комплексовала из-за своих длинных, красивых, ровных ног. Для меня они не недостаток, а достоинство. Да и к тому же. А как еще можно по-другому относиться к своему телу? Ну, родилась я такой, метр восемьдесят. Так что мне теперь себе ноги отрезать в самом деле? Повезло, разумеется, еще в том, что Тема никогда не позволял никому меня обижать. Близнец хоть и засранец, но за меня любого порвет, как тузик грелку. Такие у нас отношения, несмотря на фырканье и подколы, друг за друга стеной. И сегодня я тоже ловлю восхищенные взгляды парней на своих ногах и завистливые от девчонок, пока мы с Тёмой идем по ночному клубу, в котором сегодня проходит студенческая вечеринка. «Ты не могла еще короче юбку надеть?» — ворчит брат в очередной раз злобно зыркая на парня, который на меня пялится. «Это не юбка, а платье, Тём!» — цокнув, отвечаю. «И оно не короткое вообще-то?» Но правда. Все стратегически важные места прикрыты. Черное платье с небольшим декольте доходит до середины бедра. И даже если я наклоняюсь, то задницу прикрывать будет. Близнецу дай волю, он бы мне на голову пакет надел и в одеяло замотал, чтобы парни не подкатывали. На тебя все пялятся. Так порадуйся за сестру. Комично показываю язык. Сейчас из-за каблуков мы одного роста. Ты втянешь меня в проблемы. Ты мне должен погроб жизни, так что терпи, Тёмыч. И он, скорчив постную мину, терпит. Потому что близнец мне должен. И я, разумеется, как любая другая любящая сестра, не даю ему ни на секунду об этом забыть. Боже, тут и Кострова. Лицо брата приобретает мученическое выражение, за что он получает от меня больной щепок. Аля Кострова моя лучшая подруга. Не знаю почему, но у Альки и Тёмыча отношения не сложились от слова совсем. С детского сада эти двое люто ненавидели друг друга. Начиная от невинных подколок, вроде железной кнопки на стул, заканчивая тем, когда Аля в шампунь Тёмы на физре подмешала синьку. И между этих двух огней несчастная я, ага. Пожелайте мне просто пережить этот вечер. Так, Артем, я тебя прошу. Кидаю предупреждающий взгляд в сторону близнеца, который уже с кровожадной ухмылкой рассматривает Кострову, которая лучезарно улыбается какому-то парню, ведь она пока Тёму не замечает. Мы уже не в детском саду и не в школе. Будь адекватным. Это ты своей бешеной подружке передай. Это она в прошлый раз мне чуть руку не откусила. А какого черта ты эти руки распускал? Тёма порой, читать как всегда, не чувствует меру в своем хамстве Алине. Каждый раз из кожи вон лезет, стараясь все больнее ее задеть. А она не промолчит. Ответит так, что мало не покажется. В общем, как говорится, нашла коса на камень. «Было бы на что там распускать», — фыркает брат. И только мы подходим к кальке, как Темыч, фривольно закинув руку ей на плечо, глумливо изрекает. «Ты предупредила несчастного, что кусаешься, Кострова?» «Горабли убрала, дуванов», — рявкает подруга, скидывая руки Тёмы. «И я не кусаюсь, только если меня попросят». Это уже она строит глазки незнакомцу, которые явно чувствуют себя неуютно и лишним. А я не просил. Еще одно плохое качество рунье. Просто предупреждаю из мужской солидарности. Тём, прекрати. Шикаю на близнеца, толкая его больно локтем под ребра. Он со свистом втягивает в себя воздух. Видно, что больно, но крепко сжимает зубы. Он же мужчина не может показать свою слабость, особенно перед Алькой. «Эм, так номер телефона можно?» Как-то неуверенно мемлит парень, по-странному косясь на Артема и Алину. «Не советую». Прежде чем подруга успевает ответить, вставляет свои пять копеек Тёма. «А у тебя никто не спрашивал совета?» «Не обращай внимания, Андрюша». Мне Злата рассказывала, что Тёму постоянно роняли в детстве, головой вниз. Как видишь, бесследно не прошло. О боже, теперь еще и меня сюда приплели. Господи, дай мне сил. Ага, сестрица у меня болтливая. Тоже недавно проболталась, что наша Алька подхватила какую-то заразу. Не очень разборчиво в своих, скажем так, связях. Они продолжают поливать друг друга помоями, и в какой-то момент мы даже не замечаем, как бедная Андрюша делает ноги. «Умный парень. Жаль, что я так не могу». «Так, хватит!» Строго рявкаю, когда эти двое уже переходят на повышенные тона. «Ты прекрати к ней лезть, а ты прекрати отвечать!» Наградив друг друга уничижительными взглядами, они отворачиваются в разные стороны как дети малые, ей-богу. Сложно сказать, когда началась эта ненависть. Пожалуй, с того момента, как в детском саду Аля взяла у меня ведерко для песочка, а Тема высыпал ей песок на голову, за что тут же получил вышеупомянутым ведерком по Тимечку. Ага, такая вот ненависть с первого взгляда. И казалось бы, уже взрослые ребята, переходный возраст прошел. Пубертатный период тоже, а их ненависть с каждым годом будто только набирает обороты из тех людей, которые в старости будут друг другу плевать в спину. Я не удивлюсь, если узнаю, что у Алины есть кукла Вуду с волосом Тёмы, в которую она тыкает иголками, а у Темы где-то за шкафом висит мишень с изображением Костровой, в которое он бросает дротики. Разговор с подругой не клеится. Как, впрочем, и с Тёмой, который, к слову, уже должен был давно отчалить, но его братаны где-то задержались. А меня эта курица сетка на отрез отказался отпускать одну в клуб. Вот, собственно, теперь и маюсь, и пятый угол себе найти не могу. Переступив с ноги на ногу, с тяжелым вздохом обращаюсь к ребятам. Схожу в бар за водой. Вам что-нибудь взять? В ответ два молчаливых кивка. Ребята залипают в свои смарты, делая крайне важный вид. Упрямые ослы. «Смотри, чтобы бутылка была закрыта», предупреждает брат, прежде чем я ухожу. Проталкиваясь через толпу к бару, на секунду замираю, точно вкопанная, замечая на втором этаже клюева. Он стоит, прислонившись к перилам, и с мрачной физиономией смотрит вниз на танцпол. «Трясу головой». Словно выбрасывая засранца из своих мыслей. Его там еще не хватало. Взяв бутылку воды на баре, проталкиваюсь обратно через толпу. К счастью, объявляют медляк. И я уже бодро шагаю обратно к ребятам, пока кто-то сзади не дотрагивается до моего плеча, останавливая. Поворачиваюсь и, клянусь, моя челюсть чуть ли не падает на пол. Клюю собственной гадской персоной. Окидывает меня колючим взглядом и нагло заявляет. Думал подойти и познакомиться, а тут снова ты. Типа не узнал? Вот козел. Ну так шуруй дальше себе искать развлечения». Язвительно парирую. И не могу не отметить, что Клюев выглядит каким-то странным. От него заверсту веет гневом. Об этом свидетельствует напряженная поза, крепко стиснутые челюсти и желваки на скулах которые ходят ходуном. И впервые эта злость направлена не на меня. Тут что-то другое.